Но где-то на задворках моей души гнездится подленькая радость. Скоро все кончится, еще немного. И баба уволит слуг, и жизнь начнется сызно. Забыть, стереть из памяти, вдохнуть полной грудью, начать все с чистого листа. И тут баба произнес «Я прощаю тебя». «Я поражен и повержен».